Глава двенадцатая Моя помощь пострадавшим в аварии не прошла бесследно. Через два дня к нам нагрянуло телевидение. Благо, что я в это время был в больнице, куда посторонних не пускают. Охране пришлось попотеть, выталкивая с территории наглых журналистов. Поначалу были только местные телеканалы, но вскоре прибыли и более серьезные, всероссийского уровня. Территория вокруг нашего больничного комплекса превратилась в проходной двор. Я просто диву давался, куда смотрит полиция, которая должна была меня охранять. Складывалось ощущение, что пост поставили для красоты. Само собой, никакого интервью я не давал, не считал нужным этого делать, а вот моя мама с журналистами пообщалась, после чего они от нас отстали. Им на смену пришли блогеры, эти ребята оказались еще наглее, чем журналисты, Одного из этих блогеров, у которого хватило мозгов прорваться сквозь охрану, чтобы снять меня поближе, чуть не пристрелили. Лишь спустя неделю все неожиданно закончилось, вероятно, доблестная полиция перестала пускать всех подряд в нашу когда-то спокойную деревню. Но интернет продолжал бурлить. Видеоролик, в котором отчетливо засветилось мое лицо, бил рекорды просмотров и несколько дней являлся самым обсуждаемым, даже за границей отметились. Все эти события дали ожидаемый результат. Если раньше поток людей, которым нужна была моя помощь, увеличивался неспешно, то теперь клиника была переполнена, как и расположена рядом гостиница. Это не считая того, что большинство людей с мелкими болезнями просто не принимали. Благо, что моя мама очень умная женщина. Она уже давно заметила, что я не могу работать по графику, поэтому просто записывала очередного страдальца в очередь и звонила ему, когда я освобождался. За месяц, который прошел после печального случая в Уфе, у меня образовалась очередь в несколько тысяч человек, причем не только из России. Очень часто стали попадаться граждане иностранных государств. Мне пришлось забросить все дела и сутками пропадать в больнице. Мои накопительные амулеты стали расходоваться с угрожающей скоростью, я просто не успевал их заряжать, а своих сил на больных не хватало. Отказаться от всех я не мог, на то были причины. Было много больных детей, многие из которых не могли долго ждать, а еще я решил без посторонней помощи создать артефакт для зарядки амулетов, но с таким количеством больных чувствую это случится не скоро. Я даже в своей прошлой жизни во время войны так не выматывался. Там у меня было множество магов-помощников, а тут я один. Как бы то ни было, но за две недели тяжелого труда удалось вылечить больных детей». Не всех, а только тех, которые находились в особо тяжелом состоянии. Конечно, количество клиентов у меня не уменьшилось. Каждый день появлялись новые страдальцы, но эти могли немного подождать. Пахать приходилось не только мне, но и всему больничному персоналу. Маме в связи с открытием еще двух корпусов пришлось в очередной раз делать набор врачей. Впрочем, теперь желающих идти к нам работать было достаточно много. Заработная плата была в несколько раз выше, чем в столице республики. За прошедшие две недели лечил не только детей, но и жирных клиентов. Несмотря на постоянно увеличивающийся доход, денег не хватало. Как я и говорил, не требовались драгоценные камни в огромных количествах. Настроение последнее время у меня было скверное. Я чувствовал приближение неприятности, но никак не мог понять, откуда они могут пожаловать. Мой старый знакомый сотрудник ФСБ подозрительно затих. Хотя раньше недели не проходила без его визита. Конечно, за защитными амулетами люди от него приезжали, перед их появлением меня всегда предупреждали. Взяв выходной, я за один день сделал защитные амулеты на автомобиле, на которых передвигался сам и моя охрана, которая стараниями Геннадия Анатольевича в очередной раз была увеличена. Скоро начну ездить как президент. Сегодня моему брату позвонил директор ювелирного магазина и сообщил, что привез очередную партию драгоценных камней. После обеда я собрался ехать в Уфу. Разумеется, моего присутствия там не требовалось. Хотелось просто прокатиться в спокойной обстановке. Последнее время меня даже дома не оставляли в покое. Около забора постоянно дежурила толпа разных личностей, от больных до просто любопытствующих. Полностью перекрыть проезд в нашу деревню силовики не могли. Помня о нашем разговоре с Вячеславом Александровичем, мой начальник охраны, позвонил и предупредил о нашей поездке в Уфу. Разговора я не слышал, но Геннадий подошел ко мне встревоженным. Что случилось, Геннадий Анатольевич? спросил я его. Ничего, вроде, ответил он. Странный разговор у меня только что был с вашим знакомым. Ты толком можешь сказать, начал злиться я. Терпеть не могу, когда мне что-то не договаривают. «Вы ему сами позвонить, он все объяснит. Я ничего толком не понял», – ответил Геннадий. Я достал телефон и позвонил Вячеславу. Само собой, мой звонок ждали и сразу подняли трубку. «Привет, Андрей», – поприветствовал меня офицер. «Опять за покупками собрался?» «Да», – ответил я. «Перед тем, как поедешь, не забудь своим сотрудникам охраны амулета раздать». «Само собой», – ответил я. «Они всегда у них при себе. Что случилось-то?» «Да тут вокруг тебя какие-то шевеления начались. Разные личности пытаются узнать о тебе все, что только можно. Мы держим ситуацию под контролем, но всякое бывает. Поэтому будь крайне осторожен. А лучше бы ты вообще никуда пока не выезжал, пока мы не разберемся в причинах такого к тебе внимания. Район твоей деревни полностью под контролем наших людей, так же, как и больницы. Только до самой Уфы перекрыть все дороги мы никак не можем». «Ага», – хмыкнул я. «Весь район у вас под контролем, журналистам об этом скажите, которые тут уже две недели крутятся». «А что журналист?» – удивился офицер. «Никто из них оружие к тебе не пронес, на въезде в вашу деревню всех досматривают, так что ты на нас не наговаривай, у меня еще к тебе просьба будет». «Какая?» – насторожился я. «Ты не мог бы моим бойцам, которые тебя будут сопровождать, амулеты из своих запасов выделить, они ведь тоже тебя охраняют». Хорошо. Сколько их будет? Восемь человек, они сейчас к тебе подъедут. Выделю я им амулеты, я ведь законопослушный гражданин, всегда готов помочь нашим правоохранительным органам. Ладно, некогда мне с тобой болтать, засмеялся Вячеслав. Дел по горло, пока. Не дождавшись ответа, он положил трубку. Через пять минут к моему дому подъехало два больших внедорожника. Из одного из них вылез знакомый мне мужчина, кажется, его зовут Игорь. Мне один раз доводилось его лечить, раньше он был инвалидом на пенсии, пока Вячеслав Александрович не привез его ко мне. Поздоровавшись с вновь прибывшим, я протянул ему защитные амулеты и объяснил, как ими пользоваться. Мужчина поблагодарил и ушел к своим подчиненным проводить инструктаж. Через десять минут... Мы уже мчались в столицу в сопровождении почетного эскорта. При въезде на федеральную трассу я увидел изменения на посту ДПС. Он превратился в блокпост. Сотрудники ДПС, как я понял, выполняли только одну функцию, которая заключалась в остановке машин, дальше за дело принимались военные. Я даже две военные машины увидел, если не ошибаюсь, БТР называются. Я такие в интернете видел, большие с четырьмя парами колес. На въезде никого не останавливали, а возможно их предупредили, что это мы едем. В конце концов у нас же сопровождение есть. Одна из машин двигалась впереди колонны, а одна сзади. Мой начальник охраны ехал со мной в машине на заднем сиденье, а еще два бойца ехали спереди. Всего меня сопровождали в поездке 11 сотрудников, по 4 человека в каждой машине. Это не считая восьмерых бойцов, которых с нами послал полковник. Слова офицера не сильно меня насторожили, я и так последнее время жил в ожидании неприятностей, поэтому постоянно увеличивал свою охрану, хотел быть готовым к повторному нападению. В конце концов, не каждый идиот посмеет напасть на такое количество людей, не те времена. Я уже немного изучил историю своей новой родины и знал, что вооруженные нападения сейчас происходят редко, тем более на людей, у которых есть профессиональная охрана. Такое случалось в основном во время лихих 90-х. Несмотря на охрану, я все равно изредка посматривал на дорогу магическим зрением в местах возможной засады. Постоянно быть в таком режиме я не мог, потому что от этого начинала болеть голова. К моему глубочайшему сожалению, ни мое магическое зрение, ни охрана, которую нам выделил Вячеслав, от проблем нас не спасли. Мы подъезжали к небольшой роще, которая располагалась с двух сторон от дороги, такие выращивают на границах посадочных полей. Взглянув на это место магическим зрением, я сразу увидел несколько десятков людей, которые прятались. «Засада!» – крикнул я. «Увеличить скорость!» – тут же среагировал Геннадий. Машина резко ускорилась, что было единственно верным решением. Если ударить по тормозам, то остановились бы как раз между группами людей, которые располагались по обе стороны от дороги. Вырваться нам не удалось, справа раздались взрывы. Магический амулет, установленный на машины, сумели сдержать удар, да только водитель машинально дернул руль влево и слетел в кювет, и мы весело закувыркались. Из трех наших машин только первая смогла выскочить из западни, а две слетели с дороги. Только машина замерла, как на нас обрушился град пуль. Стреляли явно не из пистолетов. Благо, что огонь шел только с одной стороны, с другой нас загораживала дорога, которая возвышалась на метр от впадины, в которой мы оказались. Моя охрана открыла ответный огонь из пистолетов. Мы вчетвером спрятались за машиной. Защитный амулет пока защищал ее, но, думаю, при такой плотности огня это ненадолго. С охраной во второй машине тоже было все в порядке. Они также открыли огонь по нападавшим, которые короткими перебежками приближались к нам. Третья машина, которой удалось удержаться на дороге, остановилась, оттуда выскочили бойцы и стали занимать позиции, стреляя на ходу. Далеко продвинуться они не могли, их прижали к земле. Им очень повезло, что поле неровное, было бы куда залечь, иначе им никакие амулеты бы не помогли. Меньше всех пострадали наши сопровождающие, великодушно выделенные Вячеславом. Одна машина ехала метрах в трехстах впереди нашей колонны, ее даже взрыв нисколько не задел а вторая далеко позади. Я осмотрелся магическим зрением, нападающих было около 40 человек. Как такое возможно в центре страны, я не представляю. Тем более километров в 50 от нас была столица республики. Бойцы, которые нас сопровождали, уже выскочили из машины и вступили в перестрелку с группой, которая засела по левой стороне дороги. Причем эти бойцы тоже были с автоматами, так что им удалось держать половину нападающих. Нам от этого легче не стало. Моя охрана не могла сдержать пистолетами такую толпу. Пришла пора мне вступить в бой. Еще раз взглянув на нападающих магическим зрением, я похолодел. У семерых из них были защитные амулеты. Я четко это видел. Неужели у меня появился конкурент? Тогда нет ничего удивительного в том, что эти ребята так смело к нам приближаются». За время прошедшего боя они потеряли только двух человек ранеными, это те, которым не достались амулеты. У нас потерь пока не было. Мы лежали за машиной, с которой уже сбили защиту, и она превращалась в дуршлаг на колесах. Выскочив из укрытия, я атаковал людей с защитой. Они настолько обнаглели, что уже не прятались, а шли в полный рост. Мое появление изрядно сбило их с толку, но надолго их ступор не продлился. На меня обрушился град пуль. Только я тоже не стоял просто так. В супостатов полетели магические заклинания. Первый негодяй, который оказался ближе всех, лишился головы. Другой остался без ног и теперь громко кричал. В общем, мне за короткое время удалось вывести из строя всех бойцов с амулетами, что меня порадовало. Я снова упал за машину. «Все, нет у них больше магической защиты, только физическая», хлопнул я по плечу охранника, который перезаряжал пистолет пока его товарищи стреляли, выглядывая из-за машины. «Сейчас мы их всех порвем!» «Ага!» – кевнул мужчина и поменял одного из товарищей, у которого закончились патроны. Я снова вскочил и атаковал противников. Потеряв еще несколько человек, нападавшие утратили боевой задор и стали отступать, отстреливаясь. Я добил смельчаков и побежал к дороге, крикнув своей охране, чтобы они скрутили двух орущих раненых и перевязали их. Дела у наших сопровождающих были скверные, уже трое из них были тяжело ранены, а четверо получили легкие ранения, несмотря на амулеты, долго защита не продержалась. У нас тоже было бы все гораздо хуже, если бы не дополнительная защита на машинах. Единственный, кто не пострадал из нашего сопровождения, это парень со снайперской винтовкой, который азартно отстреливал нападающих из своего оружия. На нем даже защиту не сбили, хорошее укрытие нашел. Я снова обрушил магические заклинания на противников. Как и в прошлый раз, в первую очередь досталось тем, у кого была защита. Через минуту все было кончено. Только кричали раненые, лишившиеся конечностей. Я побежал к бойцам сопровождения, к счастью, успел. Все они остались живы, только крови много потеряли. Залечив их раны, я двинулся к нападавшим. Нужно было подлечить и этих. Интересно, кто их послал меня убить? Да и происхождение амулетов меня сильно заинтересовало. Остановив кровь у бандитов и затянув им раны, я стал обыскивать трупы, у которых имелись магические амулеты. Вскоре все драгоценности были найдены, я уселся на траву и призадумался. Охрана расположилась вокруг меня, глядя по сторонам. Досядьте «Да вы, отдохните, сказал я. Тут больше никого нет, я уже осмотрелся. Садитесь, повторил мой приказ Геннадий и охрана сразу попадала на землю, некоторые закурили. «Это защитные амулеты?» – спросил Игорь, подойдя ко мне и показывая на камушке, которые я задумчиво перебирал в руке. «Да, они самые. Их нужно сдать, это улика». «Какая улика? Это мой трофей. Я убил, значит, теперь это мое имущество. Вон, скажите спасибо, что пленных вам оставил». Настроение у меня было скверное, на то были причины, даже не считая нападения. В моей прошлой жизни меня много раз хотели убить, я был к такому привычным. Все дело в том, что амулеты у нападающих были моими. Точнее, сделал их я и передал Вячеславу Александровичу, а теперь они оказались у нападавших на меня людей. Игорь, посмотрев на меня, не стал возражать, он отошел в сторону и стал кому-то названивать. Я встал и обошел убитых, павших от моей руки, собирая оружие, охрана молча следовала за мной. Вскоре присоединился Игорь, который был старшим в сопровождении. Он округлившимися от удивления глазами наблюдал за моими действиями, никак их не комментируя. Из трех наших машин уцелело две, даже та, которая улетела в кювет, тоже завелась. В багажник машины я сложил собранный арсенал. Игорь в это время смотрел на меня и продолжал кому-то названивать. Через 10 минут раздался вой сирен, и к нам подъехало несколько машин с полицейскими, которые быстро, переговорив с Игорем, оцепили место боя. Нас никто не трогал, только косились. Еще через какое-то время прилетело несколько вертолетов, из которых высыпали люди в масках и бронежилетах. Они сразу рванули в сторону гор, а вертолеты сразу улетели. Через час на месте боя от солдат невозможно было протолкнуться. Полицейских отогнали. Я посмотрел на все это действие, забрал все вещи из машины, в которой ехал, и уже решил отправляться домой. Поездка в Уфу сорвалась. Несмотря на все опасения, наши машины выпустили зацепление и даже сопроводили до дома. На этот раз в сопровождении были военные машины «Тигр». Я позвонил своему брату и сказал, чтобы он перевел торговцу деньги с карточки и предупредил его, что я приеду завтра. Дима не стал меня ни о чем расспрашивать, видно понял, что случились какие-то неприятности. Дома я, переодевшись, рассказал своему брату о случившемся. Он тут же предложил увеличить охрану в очередной раз, но я уже не видел в этом смысла. Нужно, во что бы то ни стало, получить разрешение на вооружение потяжелее для моей охраны. Сегодня мы на самом деле могли погибнуть, и амулеты бы нас не спасли, если бы нападавших было чуть больше и если бы они лучше подготовились. Никто им не мешал установить взрывчатку в нескольких местах, наверное, просто не успели этого сделать. Еще меня сильно смущало то, что у вражеских бойцов оказались мои амулеты. Где они их взяли? В то, что меня захотели ликвидировать сотрудники ФСБ, я не верил. Им просто не было смысла меня убивать. Зачем? Я не отказывался им помогать, а лишиться такого козыря было бы просто идиотизмом. Скорее всего, в высшем эшелоне власти есть предатель который передал новинку моим врагам. В этот вечер мы ничего путевого не придумали. Я прекрасно понимал, что оружие, которое я собрал с убитых, мне придется отдать. Ясно, что сегодня или завтра нарисуется полковник и найдет тысячу причин для изъятия. Решив этого не ждать, я сам набрал его номер. «Добрый вечер», – поприветствовал я офицера. «Здоровались уже», – буркнул он. «Ты зачем оружие с трупов забрал? Ты в курсе, что это статья?» Мне нужно чем-то защищать свою жизнь, пистолетами от этих бандитов сложно отбиваться. У тебя и без оружия неплохо получается, хмыкнул он. Ладно, некогда мне. Что у тебя случилось? Да вот, ответил я, с тем генералом хочу еще немного пообщаться. О чем, напрягся полковник, со мной можешь поговорить, я все передам, лучше с ним. Можете встречу устроить, я завтра приеду. «Тебя жизнь вообще ничему не учит», – удивился офицер. «На тебя только что нападение было. Куда ты собрался? Новую порцию проблем мне подбросить?» «Вы мне предлагаете дома сидеть», – огрызнулся я. «И вообще, что значит проблем подбросить?» «Вообще-то я гражданин свободной страны, исправно плачу налоги и хочу безопасно перемещаться. А вы должны обеспечивать мне эту безопасность. За что вам деньги платят?» За то, чтобы вы сами граждан обвиняли в том, что на них нападают? Нахера тогда нам нужна армия полицейских? Ладно, – оборвал он меня. Я поговорю с руководством. Может, выделят время для встречи. С этими словами мой собеседник положил трубку. Даже не попрощался. Паразит. В комнате стояла гнетущая тишина. Только что президенту доложили о чрезвычайном происшествии, происшедшем в Башкирии. Радовало то, что удалось скрыть это от общественности, просто уму непостижимо. В центре страны десятки людей устроили перестрелку, причем у возмутителей спокойствия имелись автоматы и даже пулеметы. Только благодаря большому везению никто из мирных жителей не пострадал, каким-то чудом в это время не было проезжающих мимо машин. Кто напал, выяснили? Спросил президент у докладчика. Группа наемников, руководили ими два сотрудника британской разведки. Ну вот даже как, нахмурился президент, у этого колдуна потери есть? Нет, у всей его охраны имели защитные амулеты, которые этот парень изготавливает. И еще наши сотрудники обнаружили, что защита была не только у его охраны, но также установлена на автомобилях. В результате чего две из трех машин совсем не пострадали от пуль. Нашим сотрудникам, которые были ранены, он сразу помог после боя. Значит, этот парень умеет делать защиту и на технику, задумчиво произнес президент. Почему он до сих пор не находится под надежной охраной? Вы что, не в состоянии на него надавить, или у него нет слабых точек? Видите ли, замялся генерал, дело в том, что я лично с ним беседовал Он не станет с нами сотрудничать, если мы начнем на него давить. А терять такого полезного человека нельзя. Конечно, можно попытаться захватить и заставить работать на нас силой, но просто так этого не сделаешь. Я видел результат его боевых умений, остался впечатлен. Признаться, я понятия не имею, какие еще возможности есть у этого парня. Разумеется, если вы прикажете, то мы приложим все силы к его захвату или попробуем надавить через родню. Нет, не трогайте его. Если он может устанавливать такую защиту на технику, то для нас это большая удача. Усильте его охрану, причем исключите удар даже с воздуха. Я отдам военным соответствующее распоряжение. Кстати, а этот парень не общается с иностранцами? Нет, он только их лечит, особо ни с кем не контактирует, только работа. А весь его маршрут состоит из поездки от дома до работы и обратно. Раз в две недели ездит в Уфу, закупать драгоценные камни. Понятно. Значит так, передайте ему драгоценные камни, которые ему нужны для постройки этого артефакта, и мягко поторопите. Скажите, что Министерство обороны будет щедро платить за его защитные амулеты не только для людей, но и для техники. Само собой, после испытаний, мало ли как эти амулеты будут влиять на электронику. Встретитесь с ним лично, убедите, чтобы меньше катался, иначе рано или поздно его могут убить. Вероятно, наши западные партнеры уже пронюхали о возможности этого парня. И смотрите внимательно, упаси вас бог, если его увезут за границу или он сам уедет. Все головой своей ответите. Понятно? Так точно, ответил генерал. У меня на завтра назначена с ним встреча. С какой целью встречаетесь? Не знаю. Он сам на нее напросился сразу после нападения. Вероятно, опять будет просить для своей охраны более серьезное оружие, чем пистолеты. А охрану его проверяли? Конечно, все боевые офицеры, прошедшие горячие точки, бывшие инвалиды, которых он вылечил. Ясно. Пойдите ему навстречу. Но только чтобы все было по закону. Сделайте документы о том, что его охрана работает в правоохранительных органах. Почему вы свою охрану ему не дадите? «Не доверяет он нам, сам себе людей набирает, точнее его начальник охраны занимается подбором, все люди преданные, пока никого завербовать не удалось, только врачи соглашаются сотрудничать, да только никакой важной информации от них не получишь». «Все понятно. Ладно, не буду вас больше задерживать. Идите работайте». Как только за генералом закрылась дверь, из неприметной двери вышел пожилой мужчина. Попытайтесь этому кудеснику наших людей пристроить. В охране вряд ли получится, хотя попытаться можно. В Уфимской ФСБ переведите наших людей, пусть посмотрят, что там и как. Слишком много шума поднялось вокруг этого парня. Если хоть часть того, что про него говорят, правда, то без пристального внимания этого оставлять нельзя. «Все сделаю», – кивнул мужчина.